Костя думал, что с уходом Нади на больничный ему станет легче. Быстрее забудет девушку, не сталкиваясь с ней на работе, не будет переживать неловкости и стыда. Но реальность оказалась намного хуже, чем он думал. Костя отчаянно тосковал. Оказывается, ему жизненно необходимо было видеть Надю, перекинуться с нею хоть парой ничего не значащих слов. Естественно, это было наваждение запоздало и подростковые чувства которые взрослый человек должен с корнем вырвать из своего сердца но пока не очень получалось а тут еще оли внезапно стало слишком много сначала отец достал билеты во дворец культуры имени горького где гастролировал знаменитый ленком и пришлось вести невесту на культовую юноную авось пластинку с которой костя когда-то заслушал до дыр и теперь ему было неинтересно И вообще была в этом какая-то насмешка, что совершенно равнодушная друг другу пара равнодушно наблюдает за грандиозными любовными страстями. Прощаясь с Олей, он снова поцеловал ее в губы. Нельзя сказать, что он ничего не почувствовал. Все же он был молодой мужчина, а Оля на редкость красивая молодая женщина. Но в рамках чистой биологии Кости сделалось грустно и даже немного противно. Через неделю после спектакля она позвала его в Эрмитаж на выставку Матисса. Как и спектакль, это было удовольствие для избранных. Только вот беда. Костик этим избранным причисляться не имел ни малейшего желания. Тем не менее, он послушно сходил, посмотрел картины, испытав столько же эстетических впечатлений, сколько от плаката с «Брюсом Ли», оставленного предыдущим жильцом в комнате Яна, который нельзя было снять, потому что он закрывал крупную выбоину в стене. Оля намекала на продолжение вечера, но Костя малодушно соврал, что ему надо навстречу с научным руководителем, и поехал домой, думая, что было бы легче иметь с невестой дело, будь она искренне в него влюблена. Он бы тогда пожалел ее, и это могло стать хорошей основой для семейной жизни. Но, увы. Оля просто хочет зажить своим домом, своей семьей в своей собственной квартире. А для этого ей нужен муж, чтобы не хуже, чем у других. После этого культурного прорыва Костя надеялся отдохнуть хотя бы недельку, но Оля позвонила уже на следующий день с приказанием, чтобы на 9 ноября он ничего не планировал, ибо они идут на юбилей к дяде Толику. Дядя Толик был фигурой мощная. Попасть на его праздник — почти то же самое, что побывать на Перу у олимпийских богов. Даже отец не удостоился приглашения, а Костя пойдет. От такой возможности каждый нормальный человек будет до небес прыгать от восторга. Только Костя почему-то не прыгалась. Он не боялся предстоящего испытания, зная, что его интересная внешность в купе с превосходными манерами произведут благоприятное впечатление на кого надо. Слава богу, отец научил его держаться с сильными мира сего без подхалимства, но и без лишней фамильярности. Только стоит ли стараться ради благосклонной улыбки начальника академии? Вот в чем вопрос. Ночами Костя лежал без сна, сто раз прокручивая в голове заезженную пластинку про правила игры и про свое предназначение. Но помогало не слишком хорошо. Стоило чуть отпустить вожжи как голову наводняли мысли о Наде. Вдруг вспомнилось, как она нянчилась со слабоумной девочкой, как мама. А потом внезапно другое воспоминание ударило будто ножом. Как тельце этой девочки санитар снимал с операционного стола, и простыня сползла, открыв уродливое мертвое ушко. Костя сел, так заболело сердце. Его будто в одночасье прошила вся та боль, которую он запрещал себе чувствовать. Так что на секунду показалось, что сейчас он умрет. Сердце колотилось, перед глазами в темноте плыли оранжевые круги дурноты. Он вцепился в подушку и заплакал. Первый раз с тех пор, как умерла мать, о чем он плакал, он и сам не знал. Может быть, о том, что мир несовершенен, и горе в нем больше, чем радости. И часто бывает так, что ты ничем не можешь помочь тем, кого любишь потому что ты слаб и бессилен под ударами судьбы. И мужество состоит не в том, чтобы отражать их, и даже не в том, чтобы устоять, а просто чтобы не убегать от них. Легче, когда ты не один. Тогда вы можете взяться за руки и держать строй. Но и одинокий человек... Тут Костя понял, что если одинокий человек не убежит, то больше никогда не будет одинок. Всхлипнул последний раз. И пошел умываться. В кухне Ян пил чай, глядя в окно. К счастью, он не включал света и не мог заметить следы слез на лице кости. Будете? хмуро спросил он. Да курите уже, что с вами поделать, проворчал Костя и взял кружку. Заварка в чайнике оказалась почти прозрачной. Что это еще за моча младенца? Ночью весь чай черный. Философски заметил Ян, прикуривая от горящей конфорки. «А вам что, не спится?» Вдохнув кислый дым, Костя поспешно отворил форточку. «Не знаю, что делать», — признался он. «Понимаю, что надо жениться, а душа не лежит». «Бывает». Элегически затянувшись, Ян поискал глазами и стряхнул пепел в единственный в их квартире цветочный горшок, из которого рос пучок чахлых листьев с белым ободком. «Вы варвар и ботанический садист!» Отодвинув цветок, Костя подал товарищу блюдечко со стертым рисунком. «В пепле много микроэлементов, на пользу все. «Я знаю, вы считаете, что я сделал неправильный выбор». «Почему?» — перебил Ян. «Ну как? Сказку про Золушку вам в детстве мама же читала?» Колдунов с досадой отмахнулся. «Да при чем тут это? Обе девчонки высший класс. Что Оля, что Надежда». Только любовь — это не то, что надо заслужить. Костя нахмурился, пытаясь осознать эту мысль. А это оказалось непросто, ибо всю жизнь его убеждали в обратном. Кажется, он уже родился с пониманием, что просто так бывает что угодно, кроме любви. Даже победа может случиться благодаря удаче, а любовь — нет. Ты получишь ее только если будешь послушным мальчиком, хорошо себя вести, получать отличные оценки а если не будешь тебя сдадут в детский дом а себе возьмут ребенка более достойного любви это было так прочно записано на подкорке что он искренне считал будто влюбился в надю за то что она такая хорошая костя глотнул почти безвкусного и холодного чаю тут нет правильного выбора продолжал ян главное вовремя его сделать и не морочить голову ни себе ни людям простите уж за банальность Все правильно. Отец говорит, что мы называем банальностями те законы жизни, которые нам не хочется соблюдать. Я улыбнулся. Ну что, обменялись общими фразами и отправляемся спать на этой оптимистичной ноте. Спокойной ночи.